Глава 6 Следующей ночью кодекс Джесса зазвенел в темноте, разбудив и перепугав его. Джесс включил лампу и раскрыл книгу на новом сообщении, появляющемся буква за буквой, написанном округлым аккуратным почерком. «Новобранец Джесс брайтвел вас ожидают в кабинете главнокомандующего через 15 минут. Сейчас Джессу стало не по себе». Люди часто пропадают бесследно глубокой ночью. Джесс тут же вспомнил беспорядок в комнате Томаса и кровавые пятна на полу в день его исчезновения, когда они еще жили в доме Птолемея, тогда ведь тоже стояла ночь. Как легко в ночи просто исчезнуть. Однако проигнорированный приказ будет в лучшем случае расценен как неповиновение, а Джесс не мог позволить себе показывать свой страх другим что, если они все знают? Что, если кто-то узнал меня в парке?» Джессу казалось, что он одевается на собственные похороны. Однако он все же заставил себя натянуть чистую униформу и выйти в коридор, где увидел, что Ву, Брансом и Глен уже в сборе, впрочем, как и остальные члены отряда. Хельва все еще была в медсанчасти, а Тарик... Его отсутствие было заметно сразу — отчего обстановка становилась еще более угнетающей. «Кабинет главнокомандующего?» — спросил Ву. Джесс кивнул. На мгновение он встретился взглядом с Глэн и тут же понял, что она чувствовала себя так же неспокойно, как и он сам. Когда Джесс рассказал ей о своих приключениях, которые чуть не обратились для него смертью, она выслушала его совершенно спокойно, Однако было очевидно, что она понимает, как и сам Джесс, что, возможно, смерти он избежал ненадолго. «Построится!» — приказала глен «Даже если это последний день, который мы проведем вместе, то мы сделаем все по правилам». Это было одновременно и обращение ко всему отряду, и личное обращение к Джессу. Джессу было приятно слышать слова поддержки. Отряд замаршировал вдоль длинного коридора с натертыми полами, покинув крыло с жилыми комнатами, обогнув широкие залы и вышел во внутренний двор, где механизированный спартанец резко повернул голову и взглянул точно на Джесса, когда тот проходил мимо. Джесс отказался смотреть в ответ. Вместо этого он сконцентрировался на том, чтобы идти нога в ногу с Ву и Брансом и постарался не думать о том, почему их отряд, весь отряд, так внезапно вызвали. Кабинет главнокомандующего находился в центральном здании и был хорошо охраняемым. Чтобы туда попасть, необходимо было предъявить официальный браслет сотрудника библиотеки, показав его автоматизированному сфинксу вдвое выше Джесса. Механический зверь уставился на Джесса своими безжизненными глазищами, расположенными на человекоподобном лице, изучая его пропускной браслет. Некий недовольный шорох пророкотал где-то в глубине груди зверя, когда он смотрел на Джесса. Какое-то непонятное презрение, которое в любую секунду могло обратиться гороловым воплем, обнажив острые львиные клыки. Он знает? Мог вообще узнать? А вдруг сфинксы каким-то образом общаются между собой? Очевидно, они не общались между собой потому что в следующую секунду этот сфинкс повернул свою голову к Брансам, а потом к следующему члену их отряда, стоящему в очереди на вход. Джессу потребовалась немалая сила воли, чтобы повернуться к сфинксу спиной и пойти дальше. Глен, вошедшая самый последний, нагнала Джесса всего несколькими широкими шагами и прошептала «Чуть не попался». «Все равно не попался». «Я начинаю верить, что они такие же, как я». «Механические стражники не могут кого-то любить или не любить. Они машины». «Не совсем», — тихо ответил Джесс. «Томас однажды сказал мне, что они... думают. У них внутри не только винтики и паровые двигатели. Есть что-то еще». Джессу жутко хотелось вскрыть теперь один из механизмов, о которых он прочел в закодированной записной книжке — где было множество заманчивых намеков на то, как именно у машин все устроено внутри. Томас же точно захотел бы все разобрать и выяснить. Этот немец является настоящим экспертом в области механики. Он постоянно что-то разбирал и собирал снова, изучая внутреннее устройство техники. Его бы механические стражники просто очаровали. До сих пор могут очаровать. Поправил сам себя Джесс. Томас жив. Отряд маршем прошел по отполированному каменному полу коридора, в нишах которого стояли статуи богов и воинов со всего мира. Африканские, индийские, китайские, греческие, кельтские, норвежские, римские, японские и русские. В самом конце, гордо превосходя все остальные статуи своими размерами, стояли позолоченные гор и минхит, Местные египетские боги войны. Начищенный пол под их ногами был выложен мозаикой, изображающей сфинксов, а в полукруглом вестибюле, ведущем в кабинет главнокомандующего, на полу гордо сияла золотая эмблема Великой Библиотеки. Всё вокруг пахло металлом и маслом, а еще в воздухе проскальзывал едва уловимый аромат едких химикатов и пороха, накрывающий все, словно туман. Запах войны. Джесс по-прежнему отдавал предпочтение хрустящему сухому запаху бумаги и кожи. «Это конец», — подумал он. «Интересно, остальные думали сейчас о том же?» «Конец моему пребыванию в библиотеке. Нас так долго мучили неизвестностью, а теперь меч вот-вот упадет и отрубит нам головы. Отец ни за что не пустит меня обратно домой». Глен вышла вперед, чтобы постучать в огромную ибонитовую дверь. Однако сделать этого она не успела, потому что створка бесшумно распахнулась сама, и после доли секунды колебаний Глен расправила плечи и повела отряд за собой вовнутрь. Снова пришлось долго шагать по огромному залу. Вдоль стен здесь стояли полки с выставкой оружия и доспехов, а также с книжными бланками. На другом конце зала, перед стеной, с высеченными в ней строками из иероглифов, которые выглядели древними, как мир, стоял письменный стол на ножках в виде львиных лап. А за столом сидел пожилой мужчина. Мужчина наблюдал, как вошедшие напряглись, заметив его. А когда он уставился на них в ответ, то Джесс понял кое-что еще. Главнокомандующий был не так уж и стар, Его волосы уже посидели, однако черные пряди все еще проглядывали, отчего прическа напоминала укрытый тонким слоем снегобетон. У него были все еще сильные широкие плечи, подтянутое тело, а руки казались огромными и были покрыты шрамами, что указывало на то, что он выполнил немало тяжелой работы за свою жизнь. Главнокомандующий имел африканские корни – Кожа у него была настолько темного оттенка, что отблескивала синим в свете ламп, а его пронзительные карие глаза смотрели на всех с такой же внимательностью и расчетливостью, как обычно смотрел на всех профессор Вульф. «Солдаты», — произнес главнокомандующий. На столе у него не лежало ничего, кроме кодекса и одного единственного свернутого листка бумаги. До финального испытания ваш отряд демонстрировал невероятный потенциал, сэр, ответила Глен. Разрешите высказаться. Взгляд главнокомандующего замер на Глен, и в этот момент Джесс был невероятно рад, что не он сам оказался под прицелом этих глаз. Не разрешаю, сказал главнокомандующий. Вы здесь, чтобы слушать, солдат, вот он, а не оправдываться. Продолжаю. У данного отряда невероятный потенциал. Последнее испытание должно было стать симуляцией нападения вражеских сил на ваш отряд, чтобы проверить, справитесь ли вы, ничего не подозревая и выполняя свои стандартные обязанности. Во время испытания один из членов вашего отряда был убит, а другой ранен. Все верно. Теперь вы можете мне ответить. Вот он. Коротко. «Ваше описание верно, сэр?» — сказала глен В голосе ее не прозвучало никаких эмоций, а сама она смотрела в пустоту куда-то поверх квадратных плеч главнокомандующего. «Испытание должно было проверить вашу сообразительность, вашу силу, а также уровень вашей ответственности и слаженность командной работы. В свете всего вышеизложенного, как, по-вашему, вы показали себя, солдат вот он». «Сэр, наш прогресс в направлении поставленной цели был уверенным и осторожным. А когда мы столкнулись с непредвиденными обстоятельствами, а именно с греческим огнем, мы нашли укрытие и ответили на атаку атакой. Мы следовали инструкциям, защищали профессора любой ценой». А — -а", сказал главнокомандующий и откинулся на спинку своего кресла. «Профессора». «Тут нас ждет очень интересный сюжетный поворот. Вам не давали указаний защищать профессора?» Присутствие профессора Вульфа на заданной территории не было согласовано, и он стал непредвиденным фактором, который поставил смысл всего испытания под сомнение. «Разрешите задать вопрос, сэр?» Подал голос Джесс и сделал шаг вперед до того, как успел себя остановить. «Если присутствие профессора Вульфа не было согласовано, то как же он вообще там оказался?» Вопрос был простым и в то же время провокационным, и на мгновение главнокомандующий уставился на Джесса немигающим взглядом. Джесс буквально почувствовал, как остальные товарищи по отряду пытаются отстраниться подальше от него, так, чтобы одновременно не выдать себя и не сдвинуться с места». Профессор Вульф подделал пропуск, чтобы получить доступ на территорию. Мы все еще проводим расследование по этому вопросу. Очевидно было, что главнокомандующий недоволен тем, что Вульф отказался сотрудничать с ними и дальше. Закрытый кодекс на столе звякнул, привлекая к себе внимание. И главнокомандующий сделал паузу, чтобы изучить полученное сообщение, а затем снова закрыл книгу. Глэн воспользовалась моментом тишины и произнесла. «Греческий огонь оказался вовсе не тренировочным, сэр. Он был опасен, как самый настоящий. А также мы знаем, что один из нас должен был убить профессора Вульфа и умер, так как не выполнил это задание. Данное испытание стало доказательством уровня подготовки и решительности нашего отряда, что лишь подтверждает, что нападение не удалось, сэр». «То есть вы утверждаете, что ваш отряд справился успешно, сержант?» «Ценой одного павшего солдата и одного серьезно раненого, который, возможно, теперь даже не сможет вернуться на службу». Мы дали клятву сражаться и умереть, служа Великой Библиотеке. Солдат Адуя пытался застрелить нашего профессора. Профессора, который, неважно, должен был находиться на территории или нет, — Был нашей ответственностью, так что да, сэр, мы справились успешно. — В таком случае вы берете на себя ответственность за предателя, оказавшегося в вашем отряде. Вопрос был с ловушкой, и в зале повисла гробовая тишина. Джесс с трудом удержался от того, чтобы не начать оправдываться. Однако Глен бы ему за это спасибо не сказала. После нескольких молчаливых секунд Глен ответила. — Да, сэр. Если солдат Адуя был скомпрометирован, я должна была это заметить и отреагировать до того, как он успел совершить преступление. Его смерть на моей совести, и я беру на себя всю ответственность. Меньшего я и не ожидал от командира. Мужчина говорил низким, хрипловатым тоном, и Джесс мог тут же представить, как этот голос разносится эхом по полю сражения отдавая приказы и выкрикивая слова поддержки своим войскам. Как и Глэн, он был прирожденным лидером. «Не выгоняйте ее!» — с отчаянием подумал Джесс. «Она заслуживает большего!» «По крайней мере, вы понимаете, что входит в ваши обязанности. Пусть даже ваш отряд и не смог справиться с ними». Солдат Одуя и впрямь получил денежное вознаграждение от неизвестного источника, не сомневаюсь, Именно за то, чтобы сыграть роль убийцы профессора Вульфа. В своем жутком замысле у него был сообщник, чью личность мы пока не установили, который и выстрелил на поражение. Этот самый сообщник, не сомневаюсь, несет ответственность и за греческий огонь, оказавшийся на территории. Несмотря на все свои тренировки и выдержку, Товарищи Джесса начали переминаться с ноги на ногу и обмениваться взглядами вокруг него. Только Глен по-прежнему стояла уверенно и неподвижно, ждала, когда им вынесут новый приговор. После длительных раздумий и споров было решено, что ваш отряд не виновен в неудовлетворительном результате испытаний, и команде не будет предъявлено никаких наказаний. «Рядовой Брайтвилл, вы первым заметили, что профессор находится в опасности и защитили его. Вы также рискнули собственной жизнью, чтобы вызвать подмогу своему раненому товарищу. Мало кто из рядовых мог бы справиться лучше в подобных условиях. Вас наградят за ваши успехи». Джесс моргнул. Подобное заявление застало его врасплох. Он не привык, чтобы его так нескрываемо хвалили. «Командир отряда Уоттон». Вы отлично руководили своим отрядом в сложной ситуации. Однако, так как вы не смогли заметить предателя в своей команде, с этого момента вы понижаетесь в звании. Вы больше не являетесь сержантом элитной армии, на должность которого у вас заключен контракт. Вы являетесь рядовым солдатом. Тем не менее, я не считаю, что ваша неудача Может служить достаточным основанием, чтобы исключить вас из рядов армии вовсе. Глен медленно с дрожью выдохнула. Она не расслабилась, однако Джесс почувствовал волну облегчения, исходящую от нее. Ей бы все равно пришлось отказываться от всего этого, когда они отправятся вызволять Томаса, но тогда это был бы ее выбор, а вот если ее выгонят, она будет чувствовать себя неудачницей. Впервые за весь разговор главнокомандующий улыбнулся. Однако с улыбкой он выглядел только более зловещим. «Вашему отряду удалось сохранить жизнь профессору», — продолжил он. «Неважно, должен он был находиться на территории или нет. Это главное». «Это самое главное. Важнее жизни профессора могут быть лишь подлинники книг». «По этой причине я решил, что принимаю пройденное вами испытание». Джесс не осмелился поинтересоваться, однако после длительной паузы Ву неуверенно подал голос. «Так, получается, мы сдали тест, сэр?» «Сдали», — подтвердил главнокомандующий. «Каждый из вас вскоре получит индивидуальные указания на свой кодекс. Отряд свободен». По какой-то причине теперь казалось, что новость о том, что они прошли испытания, стала даже большим удивлением, чем мысль о том, что их могли бы обвинить в провале. По крайней мере, Джесс был готов к тому, что его выгонят, готов был остаться без светлого будущего. Теперь же он не мог собрать все свои мысли воедино и объяснить самому себе, что только что произошло. Он привык готовиться к самому худшему исходу событий, Поэтому теперь, когда он столкнулся с чем-то по-настоящему хорошим, это казалось ему неправильным, особенно после того, как он едва спасся, когда сбегал из гробницы Александра Македонского в парке. В какой-то момент Джессу даже казалось, что та гробница станет его последним пристанищем, а теперь все внезапно так резко переменилось. Брайтвел произнес главнокомандующий, заставив Джесса замереть в полуразвороте. Джесс повернулся обратно к нему лицом, на секундочку. Джесс слышал, как Глен в нерешительности замирает, однако лишь на мгновение, а затем все-таки уходит. Дверь захлопнулась за ее спиной, и Джесс остался один на один с человеком, который мог уничтожить все его будущее по щелчку пальцев. По крайней мере, Джесс привык к подобным ситуациям, пройдя обучение у профессора Вульфа. Да и до этого жизнь Джесса была нелегкой, зная его отца. Джесс замер на месте, внимательно наблюдая, как мужчина его осматривает. В конце концов, главнокомандующий потянулся к свернутому листку бумаги, который лежал у него на письменном столе. Документ был запечатан золотой печатью, а также проштампован символом Великой Библиотеки. Джесс принял бумагу и медленно развернул. Руки у него не дрожали, хотя сердце изобилось чаще, когда он увидел имя, написанное в самом низу. Там стояла личная подпись. Это была не просто пересланная по кодексу копия. Руководитель артифекса, отдела Великой библиотеки. Один из членов Курии, советник самого Архивариуса. Однако на самом деле руководитель артифекса был просто-напросто приспешником Архивариуса, который выполнял всю грязную работу. Злодеем, с элегантным, как оказалось, почерком. В сообщении оказалось написано «Мы следим за тобой». Больше не было ничего. Однако после произошедшего недавно в гробнице Александра Македонского подобные слова выглядели весьма пугающими. «Плохие новости». Джесс резко вскинул голову и встретил взгляд главнокомандующего. По его лицу Джесс не мог догадаться, о чем тот думает. Уж тем более не мог ему доверять. Так что Джесс просто свернул записку, засунул в карман своего плаща и ответил «Нет, сэр». Отчасти Джесс ожидал, что мужчина начнет требовать более развернутого ответа. Однако поздно было уже менять свой ответ. И все же, видимо, сам Джесс не был такой уж важной персоной, чтобы заинтересовать главнокомандующего – который в ответ просто взмахнул рукой. «Свободен», — сказал он. «Сэр!» Джесс пошел прочь, и с каждым шагом ему казалось, что ноги у него начинают дрожать. Как только он вышел, а дверь захлопнулась у него за спиной, он по-прежнему чувствовал, будто его спину буравит чей-то взгляд, словно сама гравитация была против него и тянула обратно. Замерев на секунду в круглом вестибюле, И, пытаясь собраться с мыслями, Джесс впервые заметил, что вокруг нет ни одного охранника. Человека, командующего целой армией, которую страшится вся планета, никто не охраняет. Это само по себе говорит о его огромном могуществе. А затем Джесс поднял голову и взглянул на статуи Гора и Менхит, стоящие вокруг. Гор с головой сокола и Менхит с головой льва будто таращились на него в ответ. А когда Джесс продолжил наблюдать, то заметил, что Мэнхит переступила с ноги на ногу, сменив позу. В руке у нее был боевой цеп с подвижными металлическими цепями поменьше, которые болтались, ударяясь друг о друга, когда она двигалась. Джесс оторвал взгляд от Мэнхит и тогда взглянул на Гора, в руках у которого было копье. Гор тоже наклонил голову точно птица и уставился на Джесса еще внимательнее. «Мы следим за тобой». Джесс невольно вздрогнул, когда на плечо ему опустилась рука и потянула назад, вынудив сделать шаг. «Каху! Черт!» — выдохнула Глен. «И почему ты им так не нравишься? Убил их зверушку? Пошли!» Они быстро зашагали прочь, и Джесс с ужасом понял, что все статуи богов войны, которых они миновали, Теперь поворачивают свои головы, чтобы проследить за ними. Гор за их спинами даже спустился со своего пьедестала в вниз стены и сделал широкий шаг вдоль коридора. Затем еще один. Следом за ним спустилась и Менхит, а ее звенящий цеп теперь рассекал воздух перед ней. Они просто запугивали. Когда Джесс добрался до конца коридора, то обернулся и обнаружил, что Гор вернулся на свой пьедестал и снова стоит в пугающей неподвижной позе. «Запугивание», — подумал Джесс, «устрашение». В этом руководитель артефекса был мастером, как и сам Архивариус. Гнев и страх, наполнившие Джесса в тот самый момент, буквально сводили его с ума. Остальные члены их отряда уже давно сгрудились в конце коридора и выглядели так, словно готовы были броситься бежать, когда Глен и Джесс их нагнали. «Почему они так себя ведут?» — спросила Виолетта Брансом дрожащим голосом. «Почему механические стражники за вами погнались?» «Они не погнались», — ответила Глен. Ее голос звучал сухо и безэмоционально. И если бы Джесс не был с ней так хорошо знаком, то даже поверил бы, что ей вовсе не страшно. «Наверное, какой-то сбой в системе. Если бы они хотели на нас напасть, вам бы уже пришлось оттирать наши останки от пола». «Тогда почему?» «Я не знаю», — отрезала Глен, оборвав Брансом, явственно подразумевая, и мне плевать. «Ты слышала главнокомандующего?» «Отряд прошел испытание». «Мы скоро получим индивидуальные указания на свои кодексы. Быть может, это моя последняя возможность поговорить с вами, так что я хочу сказать, что горжусь вами. Очень горжусь». Она по очереди обвела каждого взглядом и в конце посмотрела на Джесса. Он кивнул. «Спасибо, сэр», — сказал Ву, и Джесс повторил за ним. «О, черт, Брансом, прекрати морщиться, как ребенок. Ты теперь солдат». «Я не морщилась?» возразила она и сердито покосилась на Джесса, как будто это была его вина. «А что насчет Хельвы?» «Хельва будет под присмотром врачей, пока не выздоровеет окончательно. Однако полагаю, что она тоже прошла испытание. Сказали, что рано или поздно она будет полностью здорова». Джесс медленно отошел, оставив остальных беседовать между собой и обсуждать свое наконец-таки и правда светлое будущее». Он снова оглядел коридор, где безжалостно покачивала своим цепом двухметровая богиня Мэнхит. Ее львиные челюсти распахнулись точно в усмешке, обнажая острые клыки. Когда Джесс вернулся в свою комнату, то попытался снова поспать, однако у него слишком часто стучало сердце, а руки не слушались — Он не мог избавиться от чувства, словно те самые челюсти медленно смыкаются на нем, как смертельная ловушка. Он не мог заставить себя лежать неподвижно. В конце концов он сдался и встал, а затем оделся в повседневную одежду и начал прохаживаться кругами по комнате в надежде утихомирить свою внутреннюю тревогу. Ему не хотелось будить Глен, а Дарио и Халила не заслужили того, чтобы их поднимали в столь ранний час и тем не менее Джесс все равно чувствовал себя одиноким, как никогда прежде. Джесс сел, взял в руки свой кодекс и открыл страницу, на которой обычно появлялись послания от Морган. Он знал, что попытки тщетны, однако все же взял ручку и написал «Мне нужно поговорить с тобой, ты мне нужна». Он продолжил смотреть на страницу, надеясь, что там появится ее знакомый почерк, Однако тот не появился. Ну, разумеется, не появился. Морган могла связаться с ним, однако он так сделать не мог. Он даже не знал, прочтет ли она его сообщение. Поэтому Джесс просто продолжил писать почти что против своей воли. «Мне сегодня очень-очень одиноко, и я скучаю по тебе. Это все глупо, знаю, но я скучаю по прикосновениям к твоей коже, по аромату твоих волос». «По легкости твоих рук. Да поможет мне гор, но я говорю, как влюбленный поэт. Мне следует поблагодарить бога песцов за то, что ты никогда не прочитаешь эти строки, потому что я не имею права писать об этом. Ты до сих пор меня ненавидишь. Ты даже не хочешь меня больше видеть. Ты даже, если и хочешь, то, скорее всего, никогда больше не посмотришь на меня, как прежде. Знаю, знаю. Просто, просто я скучаю по тебе, Морган». Затем джесс перевернул свой стилус и стер все что только что написал удалил словно ничего никогда и не было написано и почувствовал себя из-за этого только еще более одиноким ему необходимо было поговорить с кем-то знакомым и родным Я хочу домой подумал джесс, что было странным у него имелось не так уж и много счастливых воспоминаний о Лондоне на самом-то деле И там он вряд ли когда-либо был в безопасности. Тем не менее, в этот самый момент ему отчаянно хотелось войти в дверь родного дома, увидеть усталую улыбку матери, увидеть отца, сидящего за своим огромным письменным столом и занятого делами. Домой, хотя бы на секундочку. После нескольких мгновений раздумий, понимая, что, скорее всего, пожалеет о своем решении, Джесс сдался, и отправился искать своего брата-близнеца Брэндона.